Глава 33. Спасение. Криста очнулась в полной темноте, пахло сыростью. До слуха долетало журчание, словно ручеёк бежал между камней. Выставив руки вперёд, она прошлась, три шага от стены до стены. Помещение круглое и ужасно сырое, обувь уже промокла. Она подняла и опустила по очереди ноги. Категорически не понравился сопровождающий её действия звук. Словно она хлюпала по луже. Нехорошее подозрение вскоре подтвердилось. Вода прибывала. Попытки зажечь магический свет провалились, как и использование внутреннего видения. Криста не чувствовала в себе энергии, будто превратилась в обычную девушку. Тогда решила действовать по старинке. Ощупала стены, не намёка на дверь. Изучила потолок и заметила слабый свет. Похоже, выход у её темницы расположен наверху. Срывая ногти, криста пыталась вскарабкаться по стене, а вода, между тем, уже доставала до колен. Ледяная, пахнущая болотом. Ступни сводила судорогой от холода, а подол платья напитался влагой и отяжелел. Недолго она продержится на воде, если придётся плавать. К тому же, рано или поздно вода достигнет потолка, и Кристо просто-напросто захлебнётся. Нет уж, она не утонет в этой вонючей жиже. Видела она однажды утопленника, то ещё зрелище. На голом упорстве, один раз сорвавшись вниз и промокнув с ног до головы, она преодолела с полметра кирпичной кладки. Найдя углубление, похожее на нору в скале, залезла туда. Короткий подъем отнял все силы, и Криста отдыхала, подтянув ноги к подбородку. Отвар Амброуза еще действовал, она ощущала усталость, а плеск воды убаюкивал. Криста то проваливалась в дрему, то выныривала на поверхность, словно уже тонула, но пока только в своем сознании. В чувство привёл шум наверху, дезориентированная. Она подумала, что это вернулся её мучитель, а потому, когда в глаза вдруг ударил свет, прижалась спиной к стене и затаилась. Мимо пролетела верёвочная лестница, кто-то спускался. Криста нащупала отвалившийся от стены кирпич и сжала в руке. Не бог весть, какое оружие, но лучше, чем ничего. Второй раз она так легко не попадётся. Криста застыла с занесённым для удара кирпичом, приготовившись дорого продать свою жизнь. Свет и тьма причудливо переплетались в её темнице, позволяя видеть лишь контуры, без деталей. Первое, что заметила ноги убийцы. Этот точно был не Амброуз, но он мог подослать кого-то другого. Придётся выдержать бой не со стариком, а с полным сил мужчиной, что усложняло и без того нелёгкую задачу. Криста ждала, пока мужчина спустится ниже, когда показались его плечи. Она, оттолкнувшись от стены, напала. Удар, и незадачливый убийца сорвался с лестницы. Его падение сопровождал всплеск воды и ругань. Криста подползла к краю своего укрытия, вглядываясь в воду. Голос мужчины почудился ей знакомым. Он вынырнул, отплёвываясь, огляделся по сторонам, будто искал что-то или кого-то. Криста сверху наблюдала за его действиями, а в это время в ней недоверчивость боролась с надеждой. Убийца был... Невероятно похож на спасителя. Сомнения развеялись, когда мужчина позвал её по имени. Сет. Узнавание было мгновенным. Забыв обо всём на свете, она откликнулась, чуть не свалившись в воду. Наверное, надо было насторожиться. Ведь амброуз мог подделать голос Сета. Наверное. Но она думала лишь об одном. Сет нашёл её. криста Мужчина запрокинул голову, и она облегчённо выдохнула. «Это он!» «Слава Игнесу, ты цела!» По лестнице он поднялся к ней. Кристо потеснилась, чтобы он встал на край выступа. Родное тепло мужчины, его безопасное объятие вмиг согрели её. Вдохнув аромат морского бриза, едва пробивающийся сквозь запах тины, она окончательно уверилась, что перед ней наставник. Амброу смог имитировать голос и внешность, но чувство, которое вызывало в ней близость сета, подделать невозможно. Криста подставила губы для поцелуя, и он не замедлил последовать. Через него Сет словно вдохнул в неё энергию. Не исключено, что так и было. Криста заметила, что передача энергии в последнее время проходит безболезненно. Оторвавшись от губ Сета, она заглянула ему в лицо. Теперь она видела его чётко. Он тоже промок с головы до ног. В волосах запутались водоросли, а кожа была в грязи. Он походил на водяное чудище. «Ужасно выглядишь», – улыбнулась она. «Зато ты, как всегда, неотразима. То ли пошутил, то ли сделал комплимент он. А потом вдруг пошатнулся, снова чуть не упав в воду. Благо Криста обнимала Сета и удержала его. «Да ты на ногах еле стоишь. Зачем полез сам?» – возмутилась она, уже забыв о своих страданиях. «Послал бы другого. Мало что ли магов в общине?» «Я не мог позволить другому тебя спасти. Что бы ты тогда обо мне подумала?» Выбирались по очереди. Первой была криста, Как не хотелось оставлять Сета одного внизу, но он настоял. Она вылезла, как оказалось, из колодца и устроилась прямо на земле неподалёку, ожидая, когда поднимется Сет. Вокруг хлопотали маги. Кто-то набросил ей на плечи плед, чтобы согрелась. криста даже не кивнула в знак благодарности. Всё это время её взгляд не отрывался от колодца. Лишь когда наставник сел рядом, она позволила себе осмотреться. Кто-то суетился у колодца, снимая с него ограничения на магию, чтобы остановить пребывающую воду. Другие выстроились поодаль в качестве зевак. Среди них мелькнули Нелл и Блейн. Старейшины руководили процессом. Глянув в их сторону, Криста увидела Амброуза. Вид у него был обречённый. Он только и ждал, когда его схватят. Криста удивилась, почему он не сбежал. У него было время. Но потом представила себя на его месте. Вся жизнь в этих стенах. «Ничего другого он не видел. Куда ему бежать? Да еще на старости лет, больному. В конце концов проигрывать тоже надо уметь». Амброуз признал свое поражение. «Он!» криста вытянула руку в обвинительном жесте. «Это он пытался меня убить!» Палец без всяких сомнений указывал на Амброуза, но Сет не понимал, кого она имеет в виду. Она хотела встряхнуть его, выкрикнуть очевидную правду в лицо, но вдруг осознала. Для Сета…» амброуз как отец самый близкий вообще не человек такую правду нелегко принять зато остальные быстро сориентировались разговоры стихли один за другим маги оборачивались на амброуза вскоре вокруг него образовалось пустое пространство люди не хотели стоять рядом прости я подвела тебя доверилась тому кому не следовало сказала криста сет ответил в этот раз мы оба совершили эту ошибку Старик не сопротивлялся задержанию, он разом сник. Куда подевался тот хитрец, что опоил её настоем? Несмотря на праведное негодование, Криста не могла отделаться от сочувствия. Она-то выжила, а вот Амброуз проиграл по всем статьям. Сет пожелал немедленно поговорить с бывшим наставником. Намёки на отдых, в котором он явно нуждался, ничего не дали. Криста пошла вместе с наставником. Даже переодеваться не стала, просто следуя примеру Сета, высушила на себе одежду. И плевать, что платье выглядело хуже половой тряпки. Она не могла бросить Сета, видя, в каком он состоянии. Амброуза привели в зал, где проходил совет старейшин. Самое защищённое с магической точки зрения помещение в общине. Отсюда ему не сбежать. Плюс здесь их никто не подслушает. Старик устало опустился на стул. Не похоже, что он планировал оказывать сопротивление. «Зачем?» – только и спросил Сет, что-то выглядывая в лице наставника. Он будто искал там ответ, но ничего, кроме разочарования, не находил. «Тебе обязательно надо всё объяснять?» – вздохнул Амброуз. «Быть может, сам догадаешься. Посмотри на меня внимательно». «Я смотрю, но вижу лишь предателя. Мы ведь были друзьями, у нас была цель. Неужели тебе всё равно, что станет с миром?» «Какой смысл спасать мир, в котором не будет меня?» «Расскажи, как все было», – потребовал верховный старейшина. «Он являлся ко мне во снах. Не видением, а голосом», – ответил старик. «Нашептывал, соблазнял, обещал. Я долго держался, но с год назад узнал, что болен. Увы, старость даже магии победить не под силу». «И ты заключил с ним сделку?» «Ему был нужен сосуд» тело, в котором он сможет обосноваться. В каком-то смысле мы хотели одного и того же – жить. «Ты продал меня!» – воскликнул Сет. «Разве ты не был готов умереть?» – произнёс Амброуз. «Или для смерти тебе обязательно нужна великая цель? Это попахивает снобизмом, мой мальчик!» Сет отвернулся от наставника. Криста хотела его поддержать, но не решалась при старейшинах демонстрировать свои чувства. Ей вообще повезло, что её до сих пор не выставили из зала. Поэтому она стояла тихонько в уголке и помалкивала. Но кое-кто её всё-таки заметил. «Ты уж прости, что так вышло», – Амброуз повернулся к Кристи. «Надо, наверное, было сразу тебя убить, но рука не поднялась. Я же не чудовище. Может, и к лучшему, что всё так обернулось». «Ты вряд ли поверишь, милая, но я рад, что ты жива». «Довольно», – Верховный ударил кулаком по столу. «Убежден, все согласятся с моим решением. Старейшина Амброуз будет лишён должности, запечатан и изгнан из общины». «Запечатывание означает для меня смерть в муках», – побледнел старик. «Сейчас только магия сдерживает боль». «Заступись хоть ты за меня, мой мальчик. Я готов до конца дней просидеть в каземате, но не лишайте меня магии». «О мучениях Кристы ты не думал, обрекая ее на медленную смерть», — скривился Сет. «А теперь ждешь от меня снисхождения. Верховный старейшина высказался. Я принимаю его решение». Один за другим старейшины повторили последнюю фразу Сета, тем самым проголосовав за запечатывание Амброуза. Старик вздрогнул, видя такое единодушие. «Похоже, я перестарался, стремясь вырастить из тебя великого мага, и забыл о человеческих качествах», – сказал он Сету. «Не повторяй мою ошибку». Ему велели встать. Амброуз подчинился. Сделал несколько шаркающих шагов к двери. Со стороны он выглядел старцем, неспособным на борьбу. Тем удивительнее был его выпад. Рванув вперед, он бросился на Сета ударил воздушной волной, но Сет моментально среагировал, отбил атаку, перенаправив её на самого Амброуза. Криста думала старик выставить защиту, но он, развернув плечи, принял волну грудью. Та отбросила его к стене. Основной удар пришёлся на затылок, и тот раскололся с хрустом, словно орех. Это походило на самоубийство. А говорил, что боится смерти. Видимо, всё же не смерти, о страдании, которые ей предшествовали. Зажав рот рукой, криста перевела взгляд на Сета. Он только что убил своего наставника, человека, который его вырастил. Это не могло на нем не сказаться. Но его лицо было спокойно. Слишком. Не глядя ни на кого, Сет покинул зал. Она поспешила за ним, догнала в коридоре, но он бросил короткое «Уходи». Кристо словно наткнулась на невидимую преграду. Нет, это была не магия, это была чужая боль, и она понятия не имела, как ее облегчить.